Глава 12. Нет, я не собирался приказывать Эмми лезть ко мне в постель, как бы вы того пожелали, мои маленькие извращенцы, но признаюсь, что не отказался бы от такой возможности. Однако на тот момент меня больше волновали слова Карлоса, что мы действительно мало чего исследовали в замке, а Эмми как раз таки и должна была мне в этом помочь. «Ведь кто еще больше знает о внутрянке этого форпоста, кроме единственной служанки, что здесь работает?» «Эм... даже не предполагаю, сколько лет. Но в первую очередь я по следам жука-переростка последовал в потайную комнату ведьмы. Где же еще могут скрываться драгоценности и магические артефакты, как не за ловушками и потаенной дверью?» «Хм...» — задумчиво хмыкнул я, разглядывая убранство баронессы. «Собственно, а чего я ожидал? Горы золота? Уверен, они где-то в казематах, если вообще имеются. Здесь же было непонятно что. И как мне понять, чем воспользоваться? Я бы вообще не рекомендовал тебе к чему-либо прикасаться», — хмыкнул Карлос, стоя слева от меня. «Ты же понимаешь, что даже после снятия магии крови еще не значит, что эти штуки безопасны». «Согласен», — кивнул я. Да разве я мог разобраться в куче свитков, ампулах, пробирках и вообще непонятных мне предметов, которые лежали на многочисленных полках деревянных шкафов, что вытянулись до самого потолка? А он, должен заметить, оказался довольно высоким. Получается, что Вильветта обладала телекинезом или была способна летать, иначе как она доставала нужное с верхних полок? — Хотя я не удивлюсь, если в способности ведьмы входило и то, и другое. — Давай дождемся твоих подружек, — предложил Жук. — Думаю, они во всем этом разберутся. Раз вы смогли найти меня, то вам не составит найти ответы и на эти вопросы. — Так говоришь, будто ты великий преступник, которого невозможно поймать, — хмыкнул я. — Ну, может, и не такой умный, как хотелось бы, — он пожал плечами. — Но кое-что умею. Меня ведь во многих княжествах ищут. Но это сделать удалось только вам». «Ого! Польщен столь незатейливой похвалой!» — пробормотал я, тем временем рассматривая бумаги на столе баронессы. И среди них мне попался небольшой белый конверт, выбивающийся из сонма остальных. Собственно, это и привлекло мое внимание. «Так-так-так. Плюс ноль целых одна десятая удача». Взяв его, выудил короткое письмецо, адресованное бывшей хозяйке замка Бронислав. «Кстати, получается, что я теперь хан Бронислав, раз замок мой, или же все вокруг называется землями хана. Второй вариант мне больше нравится. В конце концов, мы же не поженились с этой грязной извращенкой. И что там?» Карлос заглянул ко мне через плечо, но из-за маленького роста ему пришлось даже подпрыгнуть, что у меня вызвало смешок. «Ну же, хан, не томи!» да такое лучше оставить при себе. Но они уже увидели письмецо». «Хорошо». Я развернулся к своим спутникам и начал читать. «Дорогая Вельвета, твое предложение о поиске этого жука-навозника как нельзя кстати». «Эй!» — возмущенно воскликнул Карлос. «А можно без оскорблений?» «Как написано, так и читаю», — хмыкнул я. «Могу своими словами, но тогда, боюсь, потеряется вся соль послания», — вопросительно изогнул бровь. «Так мне продолжить?» а — -а -а", протянул тот и махнул рукой. «Давай уже, чего так? Не в первый раз слышу такое». «Сейчас нам необходимо, чтобы хан попал к тебе в замок. И да». Мы разрешаем сделать его твоей игрушкой. Более того, именно это нам и требуется. Только учти, парнишка должен выжить. Наслаждайся им, как пожелаешь, но не переходи черту. Мы в курсе, что ты это любишь. Однако на этот раз все иначе. Хан должен стать сильнее уже в ближайшее время. Поэтому она предложила пробудить в нем силы таким способом». Не могу сказать, что мне это не нравится, и все же я сильно сомневаюсь, что этот задохлик прокачает хотя бы несколько уровней до нашего приезда, как это сделал его предшественник Вал. «Черт — Черт! — мысленно выругался я. — Вот тебе и потеха! Стоп, — Стоп-стоп-стоп! — опять перебил меня Карлос. — Речь ведь идет о всемогущем императоре Вале? — А мне-то откуда знать? — соврал я, пожав плечами. У меня память отшибла. Ты же помнишь? Мы вроде бы твоей биографии еще не касались. Подозрительно прищурился жук, что с его фасеточными глазами выглядело несколько жутковато. Может, просветишь? Потом, вздохнул я. Давай сперва дочитаю. Валяй. Запомни, дорогая Вильветта, возможно, сейчас в твоих руках судьба всего мира. Если хан действительно окажется им, то наша госпожа «Дарует нам то могущество, к которому мы стремимся всю жизнь. Надеюсь, ты меня услышала. Целую, обнимаю и даже готова полоскать тебя, если все пройдет по плану. Твоя — Эс». «Хе-хе-хе!» — ты хитро захихикал Карлос. «Вот так неожиданность!» И выжидающе уставился на меня. «Ну и что ты нам скажешь? Дай угадаю. Ты потерял память? Когда?» «Месяц? Неделю назад? Судя по письму, ты здесь совсем недавно». «О чем вы говорите?» — Эми переводила непонимающий взгляд с меня на Карлоса и обратно. «Почему баронесса должна была вас пленить, господин? Кто написал это послание? И о ком вообще речь?» «Боюсь, я не могу ответить на все ваши вопросы. Я прикусил губу. Говорить правду совершенно не хотелось, но и снова лгать не получится». Этот головастый жук уже обо всем догадался и ждет подтверждения от меня. «Могу сказать лишь то, что я попал в ваш мир случайно». «Что?» — ошарашенно протянула служанка, вытаращив на меня свои милые глазки. «Но ведь тогда получается...» «Да-да», — перебил ее Карлос и указал на меня, будто представляя на сцене. «Дамы и господа». Перед нами самый настоящий призванный герой. Ох, только и смогла выдохнуть Эми, схватившись за щечки. Что ж, мой новый рассказ продлился дольше предыдущего. Мы снова уселись за стол, где я поведал о том, как выпал в своем городке из окна и что, скорее всего, разбился. А после про безумных кур, гномов, встречу с Эйной, поисками Стеллы и так далее, и так далее. На удивление, Карлос большую часть времени молчал и внимательно слушал. Правда, без вопросов не обошлось, но им было маловато. Чего нельзя сказать об эми? Вот она сыпала ими напропалую, будто мои ответы могли спасти ей жизнь. Впрочем, нельзя было этого исключать. Мало ли кто и зачем меня сюда забросил. Но Эйна же сказала, что сталкивалась с ней, заметил Карлос, когда я закончил. Какая-то знахарка. Странное имя она себе выбрала. В тон ему заметила Эми, задумавшись и приложив пальчик к губам, отчего у меня невольно кровь отлила от головы. Ну да, такое эротично выглядит. Скорее уж предсказательница. Может, это и не она вовсе выбирала, предположил я. Либо имя полностью себя оправдывает. К тому же Эйна называла ее и прорицательницей, и провидицей. «Но в любом случае я с ней не знаком. И что делать, не знаю». «Ну, как же не знаешь?» — усмехнулся Жук. «Ты должен спасти мир». «Ага, очень смешно», — вновь скривился я. «Простой парень, который и драться-то нормально не умеет, должен остановить нечто?» «Допустим, драться ты уже умеешь», — серьезно заявил Карлос. «Да вовсе вы не простой, господин», — вторила ему Эмми. Вы же смогли одолеть одну из сильнейших ведьм в этих краях, а может и во всем княжестве. Ладно, допустим, я решил не спорить, ведь в чем-то они все же правы. Но это все равно не значит, что я могу выстоять против даже не знаю чего именно. «Получается, осталось дело за малым», — снова хмыкнул Карлос, — «тебе надо набраться опыта». — О, спасибо, капитан Очевидность, — пробурчал я, — и как я сам не догадался. — Вот ты ерничаешь, а я ведь вполне серьезно тебе говорю, — продолжал настаивать на своем жук. — Поэтому предлагаю все же выбраться тебе завтра в город, чтобы взять какие-нибудь задания. — Уверен, у полудемонов найдется что-нибудь интересненькое. — Боюсь, что меня раскусят сразу же, как только я там появлюсь, — не согласился я. «Меня ведь никто не ввел в курс местных дел!» «Отлично!» Карлос даже в ладони хлопнул от радости, которую я не разделял. «Вот поэтому ты и станешь прекрасным кадром в какой-нибудь из гильдий!» «Я уже состою в солнечном ветре!» Я покачал головой. «Да нет же!» — не унимался тот. «Тебе необходимо представиться путником, который выполняет задание. Я же не предлагаю вступить в гильдию!» просто возьмешь у них какую-нибудь легкую работенку, и всего делов». «Разве так можно?» — я нахмурился. «Мне казалось, что задание дозволено выполнять только тем, кто состоит в гильдиях». «И так и эдак», — не стал отрицать Жук. «Придешь, спросишь, возможно, повезет, и тебе выдадут какой-нибудь заказ. В любом случае ты ничего не теряешь». «Я не была бы в этом так уверена», — произнесла Эмми. Все же полудемоны не особо любят незваных гостей. Но если все выгорит, то хан станет у них авторитетом, — выпалил Карлос. — Не исключено. Эмми вновь задумалась. — То есть вы мне предлагаете идти в город, где меня либо убьют, либо начнут уважать? На всякий случай уточнил я, хотя понимал, что вопрос звучит глупо, ведь и так все понятно. — Именно! — Кажется, Карлос вошел в раж и готов проломить столешницу. — Да брось, хан, вот серьезно, что ты теряешь? Сам же думал об этом, хотел разведать обстановку. — А ты предлагал сидеть и не высовываться, — напомнил ему я. — И Этим я как раз и займусь, — хитро оскалился он. — А вам советую выйти в свет. Тебя никто никогда здесь не видел. Эмми покосился на служанку, но та отрицательно покачала головой тоже будет им в новинку?» «Ты никогда не покидала стены замка?» – удивился я, глядя на свою новую знакомую. «Мне не приходилось», – она печально вздохнула, – «баронесса не выпускала, а продукты и все необходимое появлялось на кухне само собой. Интересненько, – я почесал подбородок, – надо будет над этим подумать. Вдруг теперь и у меня такая способность есть?» «Кстати, ты загляни в свои характеристики», — посоветовал Карлос. «Может, появилось что-то интересное? Как я сказал, набирайся опыта». «Верно». И все же он был прав. На мгновение погрузился в себя и увидел целых десять свободных очков. Сейчас этим и займусь. К тому моменту за окном уже светила луна, и, посмотрев на нее, я невольно зевнул. «Дорогуша», — обратился я к эми «Подскажи, а мне теперь полагаются баронские палаты? Или придется вновь ночевать в подземелье?» «Конечно же, господин!» Девушка тут же подскочила с места. От нее отделилась сразу пара таких же красоток, убежавших в коридор. «Я сейчас все организую!» Протянула мне руку. «Прошу, пройдемте за мной!» «Эй, а как же я?» Усмехнулся Карлос, поднимаясь из-за стола вслед за нами. «Для тебя я тоже подготовила комнату!» — хитро улыбнулась Эмми. — Думаю, тебе понравится.